Глава двадцать 25. Дом, милый дом. "Жан, привет", бодро сказал я. "Это Иван, помнишь такого? Звоню узнать, как дела с Натальей Ивановной". А голос зазвучал растерянно. Потом он закашлялся, и я как вживую увидел, что он тревожно оглядывается в сторону кухни, где родители как будто случайно прервали разговор. "Здоров, Гриша. Домашку на каникулы не записал?" лопух Влетела от родителей я с пониманием усмехнулся получилось перевести ее в Новокиневск ага отозвался жан сейчас только дневник возьму где она сейчас в больнице спросил я не а по-русскому ничего не задали раздался в трубке напряженный голос Жана. у дяди Егора я посмотрел на улицу сквозь подмёрзшее по краям стекло телефонной будки Гришан, что ты мне голову морочишь?" возмутился Жан. "Ничего у меня тут не записано." "Дома? А с ней кто-нибудь остался?" спросил я. "Ага, да," медленно проговорил Жан, похоже, подбирает подходящие слова, которые не вызовут подозрений. "Слушай, у нас же Осипова болеет. Все договорились ее навестить послезавтра, но я не могу, у меня, в общем, у меня не получится. Ты пойдешь? Я навещу твою бабушку, Жан, сказал я. Ты отлично справился. Позвоню, когда будут подробности. Ну ладно, тогда все, пока. В трубке запищали короткие гудки. Я примерно себе представлял, что сейчас будет. Жан вернется на кухню, с видом ничего странного не произошло. Мама докопается, кто звонил, а я в смысле, Жан, буду отнекиваться, что ты же все слышала. Гришка лопух который с какой-то балды решил, что нам на каникулах надо домашнее задание делать. А на самом деле не надо, в дневнике ничего не записано. И тогда у мамы проснется подозрительность настоящего контрразведчика. Она пойдет названивать маме Галки телеповой, чтобы та узнала у дочери, точно ли нам ничего не задали, или это просто Жанчик лопух. Я всегда так делал, когда надо было от чего-то важного внимания отвести работала железно потому что у мамы был какой-то пунктик на домашке выходные прошли в ударной работе ну то есть вечер пятницы мы дружно прогудели на квартире у Ирины Элис а когда проснулись то всем мужским составом поехали в мою новую квартиру и ещё Елизавета за нами увязалась потому что кто-то же должен проследить чтобы все было обставлено со вкусом и шиком По поводу дивана пришлось с Дарьей Ивановной немного даже поругаться. Она ни в какую не хотела расставаться с этим продавленным чудовищем. Мол, крепкая штука, чуть почистить и еще послужит. Мол, хочешь на полу спать? Спи, а диван не трогай. Пришлось разводить дипломатию, льстить, давать клятвенные обещания и смотреть на нее глазами беспомощного тюленёнка. В конце концов, Я просто раскрыл его фанерное нутро, чем потревожил безмятежно отдыхающих там клопов. Вид насекомых вроде убедил хозяйку. Она ушла, бормоча что-то про надо узнать у Кирилла Петровича про отраву. А мы, воспользовавшись случаем, выволокли наконец трехклятый диван на помойку. Веник предлагал просто стащить пустые поддоны от кирпичей. Типа да не заметит даже никто. Нафиг они никому там не сдались лежат и гниют, потом вывезут на свалку вместе с остальным строительным мусором. Не убедил. Я пошел искать прораба и даже нашел. взялся объяснять ему, что мне надо. Кажется, он с первого раза даже не понял, чего я от него хочу. Пришлось объяснить еще раз. Смотреть на дядьку было жалко на самом деле. Явно вчера ему было очень хорошо и весело, за что сегодня приходилось расплачиваться головной болью и жгучей завистью к собутыльникам, у которых суббота выходной. Я сбегал в продуктовый за червивкой. Так традиционно называли вино, яблочное крепленое, плодово ягодное. Не то чтобы это и была цель. Просто ничего другого алкогольного в этом магазине не оказалось. И еще через десять минут мы с прорабом были хорошими друзьями. А поддоны Да забирай сколько надо. Кто их считает вообще? Вторым делом оказался налет на местную комиссионку. Неожиданно это место оказалось эпицентром какой-то теневой жизни. Сам магазинчик не представлял собой ничего особенного и сверхъестественного. Разве что был тесноват. Обычные советские магазины, неважно, одежды или продуктов, были просторны и минималистичны. Места было много, а товаров не очень. Не в смысле прилавки пустые. До пустых прилавков еще лет 5-6. Просто товары однотипные. Много одинаковых банок, много одинаковых пальто, много одинаковых ботинок. Комиссионка другое дело. Здесь было напихано вообще все на свете. Вот стопка потертых детских книжек. А вот разномастные тазики, поставленные друг в друга. Вот висит одежда. А вот рядом лопаты стоят. А на торцовой стене того же дома импровизированная доска объявлений. Бумажки с бахромой отрывных кусочков были наклеены вековым слоем, прямо друг на друга. Прямо историю частной торговли отдельно взятого района Новокиневска можно изучать по этому вот замечательному источнику. Ну а рядом со стендом толклись как бы невзначай мужчины и женщины весьма тревожного вида. Они воровато зыркали по сторонам и вроде бы ничего не делали. Если кто-то останавливался, поизучать объявки, то к нему какое-то время присматривались, и только где-то через минуту-две один из темных личностей начинал осторожно приставать с расспросами, а не надо ли многоуважаемому гражданину чего-нибудь достать. Но мне ничего достать было не надо. Меня вполне устроил ассортимент самого магазина. Потратив несколько рублей, я стал обладателем простенькой тканевой люстры, эмалированной кастрюльки, комплекта тарелка-кружка-ложка-вилка, вилка темно зеленого эмалированного тазика и швабры. Швабру, правда, не купил, а подобрал на улице. Похоже, кто-то в сердцах вышвырнул этот инструмент наведения порядка в окно. А я пройти мимо не смог по двум причинам. Во-первых, понял, что мне и правда нужна швабра, а во-вторых, Здесь явно случилась какая-то драматичная история, а я питаю к ним слабость. Теперь каждый раз, делая уборку, буду гадать, что именно случилось с этой штукой. Может быть, подвыпивший муж возвращается домой, жена взялась махать на него шваброй. Он у супружницы эту штуку отобрал и выбросил от греха в окно. А может, эта суровая мать заставила дочь пятый раз перемывать полы заясняя, что, как следует, можно помыть только руками, а швабра эта твоя это для лентяев и лодырей. И швабра полетела в окно. Где я, как настоящий лентяй и лодырь, ее подобрал. Как-то так, в общем. Шифонер был громоздким и неудобным. И ещё, у него постоянно заедали дверцы. С трудом открывались, с трудом закрывались. Но выкидывать его я не стал, потому что потом выкину, если потребуется. А пока надо же где-то вещи хранить. К вечеру субботы жилье мое наконец начало мне нравиться. Из кирпичных поддонов мы соорудили прочный и устойчивый подиум, на который теперь осталось только положить матрас. Доска объявлений принесла нам парочку стульев, побитых жизнью, но устойчивый кухонный стол, настенные часы с гравировкой дорогому Юрию Михайловичу на юбилей и высокую тумбу от кухонного гарнитура, которая отлично встала в угол между стеной и раковиной. Привлеченные суетой соседи натащили мне из своих запасников пару комплектов старенького, но еще целого постельного белья, пару подушек, одеяло и здоровенную тюлевую занавеску. А на блошином рынке рядом с магазином Космос я прикупил маленькую дачную плиту со спиралью Автономность так автономность. Ну и её эту общественную кухню. Не очень-то хотелось толкаться там по утрам, чтобы сварганить себе завтрак. К вечеру воскресенья я выдохнул. Общими усилиями комната приобрела полностью жилой вид, в стиле не то шебишик, не то скандинавское хуги, что меня полностью устраивало. Да, неплохо бы еще устроить уютный угол для чтения и как-то разобраться с пустыми стенами. Но это уже были мелочи, которые можно было решать по ходу дела. Главное, что закрыв дверь за своими приятелями, я почувствовал, что наконец-то оказался дома, по-настоящему дома. Это наконец-то была моя квартира, где я мог работать или бездельничать, когда и как мне заблагорассудится. Я посмотрел на часы. Не знаю, кто такой был этот Юрий Михайлович, но спасибо ему. Вещь чертовски нужная. Как-то раньше даже не приходило в голову, что это удобно вот так держать перед глазами актуальное время, которое уже двигалось к семи часам вечера. Соблазну завалиться на свое новое ложе и почитать какой-то производственный роман, который непонятно как оказался среди моих вещей, я не поддался. Потому что сегодня было то самое послезавтра, когда я обещал Жану сгонять к бабушке и проверить, как она там Кроме того, мне и самому было интересно. Поэтому я снял с вешалки, отдано в бессрочное пользование добродушным толстячком из третьей комнаты моей же коммуналки, пальто и шапку и помчался в сторону трамвайной остановки. Ехать было не то чтобы близко, зато без пересадок. Нахлынули воспоминания, сразу же, как только я вышел. Косые буквы с претензией на стильный дизайн Гастроном Сюда я ходил со стеклянной банкой за разливной сметаной и с белым пластмассовым бидоном за молоком. А если перейти через дорогу с олейкой, там будет здоровенный книжный, а во дворе справа растет развесистое дерево, где у нас у каждого было свое место. А на второе такое же дерево мы не лазали, потому что оно девчачье. Девчонки сидели каждые на своей ветке, а пацаны каждый на своей и перекрикивались иногда всякими дурацкими обидными речевками. хотя чаще просто болтали железная горка во дворе Эх, помню я решил проверить противоречивую информацию насчет того что бывает если лизнуть ее на морозе я подозревал что это какая-то подстава хотя мне и было всего шесть лет вышел гулять убедился что никого вокруг нет и осторожно лизнул прилип разумеется отлепил язык без посторонней помощи спрятал его обратно во рту шмыгнул носом и мысленно пообещал когда вырасту навалять старшим пацанам которые меня на это дело развели не помню кстати навалял или нет скорее нет книгу обид я тогда не вел. Учет страшной мести обидчикам тоже так что скорее всего закрутился и забыл и сейчас даже не помню как именно звали этих двоих одного того, что потолще, звали, кажется, Вася. А вот второго: Стасян, вторую клюшку захвати!" раздался пронзительный крик со стороны залитого в середине двора катка. Да, тоже помню, как заливали. Сначала таскали воду в вёдрах, кастрюлях, и в чем придется. А потом пришел наш дворник, посмотрел, как мы мучимся, и протянул из подвала шланг. Забавно. Обычно ностальгией накрывает, когда ты изменился, и место изменилось тоже. И ты такой рассматриваешь новый ремонт, другие цветы на газонах, новых каких-то людей и вспоминаешь, что вот тут стояли качели, а вот тут деда Астёп ставил свой ушастый запорожец. Но у меня все было не так. Ничего не изменилось, кроме меня. Если подольше тут побыть, я даже увижу самого себя среди гоняющих шайбу пацанов. Или уже нет. Сегодня 4 января. Получается, последний раз я был в этом дворе 5 в понедельник, на похоронах бабушки. Я тряхнул головой, отгоняя весь этот ворох бессвязных мыслей. А что, если я приду сейчас в квартиру бабушки, а там на двух табуретках посреди комнаты стоит гроб, а в изголовье горит вонючая церковная свечка? Я потопал замерзшими ногами и решительно направился к подъезду. Рванул дверь, почти вбежал по лестнице, надавил на кнопку звонка, прислушался. Вспомнил, что звонок бабушка специально сломала, потому что его звук как-то выбесил. Постучал кулаком, опустил глаза. На коричневой краске двери, в самом низу, было множество черных отметин. Это я, когда возвращался с улицы, часто долбился в дверь пятками, потому что стук моего кулака бабушка не всегда слышала. Приходилось становиться к двери спиной и изо всех сил бить пяткой, чтобы эхо до пятого этажа разносилось. Дверь открылась. Полноватая дамочка с круглым лицом подозрительно осмотрела меня с ног до головы. Я несколько удивился и даже не сразу ее узнал. Машка же, первая жена дядьки Егора, Хваткая дамочка, которая после смерти бабушки отжала ее квартиру, а через год развелась с дядькой и так и осталась в ней жить. А он сам съехал сначала в рабочее общежитие, а потом "Вы кто?" резко спросила она. "Чего надо?" "Добрый вечер", вежливо кивнул я. "Меня зовут Иван. Я хотел узнать, как здоровье Натальи Ивановны?" "Нормально у нее здоровье." Напряженно прищурилась Машка. Терпеть ее не мог и вообще не понимал, как мой веселый и классный дядька умудрился жениться на такой противной тетке. Еще ведь ухаживал за ней целый год, а она носом крутила. Хотя нос был так себе, картошкой. «Все? или еще что-нибудь? Я хотел бы с ней поговорить, Все еще вежливо сказал я. Нечего разговаривать, доктор не велел. Отрезала Машка и собралась хлопнуть дверью. «Ну уж нет, дамочка. Не выдержал я, успев подставить ногу. Я точно знаю, что доктор как раз велел совершенно другое. Да что вы себе тут позволяете, заверщала Машка. Я сейчас милицию позову. Валяйте, зовите!» Я навалился на дверь и отодвинул мерзкую тетку от входа. В детстве я этого сделать не мог. Зато сейчас ее веса, хоть и внушительного, явно недостаточно, чтобы меня остановить. Караул! зарала она так, что у меня барабанные перепонки зазвенели. Грабят! Что там за шум ты опять устроила? В коридор выскочила моя бабушка в красном халате с множеством оборочек и с бегудиной на голове. Ваня, чего она опять орет? Чего орешь? Кто тебя грабит, овца тупая? "Ой, уже совсем, да?" Машка покрутила пальцем у виска. "Ах да, вы же психическая! Собрала манатки и уматовае из моего дома", заявила бабушка и уперла руки в бока. "Из сына моего в покой оставь. Нормальную девку ему найдем, а не тебя, хабалка трамвайная". "Никуда я не пойду". Машка тоже уперла руки в бока и надвинулась на бабушку. Она была по меньшей мере вдвое больше изящной Натальи Ивановны, хотя говорила ее голосом, сейчас явно Елизавета Андреевна. Стиль общения у них был похож, но лексикон отличался. А вы вернитесь лучше в постель, вам покой нужен. И где тут покой, когда ты орёшь, как крезаная? Бабушка скривила презрительную гримасу. Менты еще сейчас прибегут, вот будет счастье полные штаны тоже. Чай лучше поставь хозяюшка недоделанная. От чего вы мне указываете вообще? Закусилась Машка. Вы вообще сумасшедшая. Вас Егор из психушки привез!» Егор святой человек раз с тобой живет!» — фыркнула бабушка. Твоей едой только тараканов травить, от характера он того и гляди сам в психушку сбежит. Там спокойней. Ах вот вы. Да как вы Машка задохнулась от возмущения и принялась торопливо одеваться. Молния на сапоге еле сходилась на ее толстой белой икре. Она нетерпеливо дернула язычок, прищемила кожу, зашипела, натянула пальто с пессовым воротником, схватила с полки мохнатую шапку. Вот пусть этот ваш Иван с вами нянчится, а у меня своих дел хватает. Она оттолкнула меня с дороги, выскочила за дверь. И грохнуло ей так, что с потолка посыпалась штукатурка. Да уж, дядьке Егору сегодня грозит незабываемый вечер. Сейчас Машка прибежит домой и устроит ему скандал до небес, что он такой сикой заставляет его сидеть со своей психической мамашкой. А может, теперь они разведутся пораньше? Хух. Бабушка уронила руки, устало сутулилась и привалилась к косяку. Как она надоела мне за сегодня, ты бы только знал. Кстати, ты выпить мне ничего не принёс?